Глава 8 Эпиграф. «Он бродит сумрачен. Не той он прежде мнил идти дорогой». Алексей Константинович Толстой. запаску распустил, по ней слез», — рассказывал Витюне новый знакомый, назвавшийся Юриком. «А до земли еще сам видишь сколько». Ну и подвернул ногу. Он пощупал лодыжку и пожаловался. «Болит, сволочь». «Идти-то сможешь?» — спросил Витюня. «Смочь-то смогу, пожалуй. Вопрос в другом. Куда и зачем?» «Ну, туда». Витюня не очень уверенно показал рукой. «Вниз по течению». «Ты всё это время сверху, что ли, шёл?» — полюбопытствовал Юрик. «Угу». «С ломом». Витюня кивнул и снова угукнул. «Не бросать же инструмент» равно как незачем подробно объяснять всякому встречному-поперечному, что ломов на стройке нехватка, и из-за каждого утраченного луноход Мамыкин будет полдня нудить не переставая. «Ну и как там? Где?» «В лебеде, выше, по течению, блин!» «А так же, как и здесь», — признал Витюня. «А тогда на кой хрен вниз? С чего ты взял, что мы вообще куда-нибудь выбредим?» «До устье реки, возможно, когда-нибудь и дошлёпаем, а оно тебе нужно». Витюня наморщил лоб, чем вызвал новый приступ тупой головной боли. Череп казался скорлупой ореха, а мозг — ссохшимся ядрышком, свободно и болезненно катающимся внутри скорлупы. «Но ведь надо же куда-нибудь идти, правда?» Юрик пожал плечами. «Сначала не худо бы знать, куда» а для начала выяснить, куда нас занесло. «Ты-то что думаешь?» «К психам», — убеждённо сказал Витюня. «Ты гля, чем они меня убить хотели!» «Отбился?» Юрик, в который уже раз, с восхищением оглядел глыбоподобную фигуру неудавшегося штангиста. «Ломом, что ли?» Хилой, лапкой, он с усилием приподнял лом, попытался покачать в руке и сейчас же отпустил — «Весомый аргумент». «Угу!» — сумрачно пробасил Витюня, решив не раскрывать подробностей. «Убил, не убил. Какое дело этому белобрысому? Притом сразу видно, трепло». «Есть хочешь?» — спросил Юрик. «Угу. Только нечего». «У меня тоже. Слона бы съел, честное слово. И сигареты вчера кончились. Сегодня бычки докуривал». Как всякий человек, ведущий правильный образ жизни, Витюня был равнодушен к страданиям наркоманов. Эка беда, сигареты. «У тебя хоть зажигалка есть», — сказал он, подбрасывая в костёр ветку. «А я, понимаешь, всю ночь на дереве. С ломом? С ним. Медведи тоже по деревьям лазают». И Юрик добыл из кармана зажигалку, пощёлкал кремешком. «Тоже кончилось». Помолчали, глядя на огонь. Потом Юрик пришиб слепня, устроившегося на запястье, и проговорил задумчиво. «Давай рассуждать логически». «Давай», — согласился Витюня и замолчал. «Это не наш мир». «Почему?» «По определению». «Скажи ещё раз, какое вчера было число?» 20 декабря, вторник, два дня до получки». «Год». 92. -й. Время. Как раз раствор подали, около 11, наверное. У меня то же самое. Ты упал с крыши, так? Не с крыши, ну неважно. Главное, не разбился. Пролетев немного, попал сюда, верно? Из зимы в лето. Из Москвы не пойми куда. Сильно ударился? Не очень. Повезло. Значит, «Имеем канал проникновения. Входная точка где-то возле стены твоего дома на изрядной высоте. Выходная на берегу этой реки, низко над землёй. Найти в случае чего сможешь?» Витюня кивнул. «Теперь я. Прыгал с 2000 тысяч. Купол погас примерно на восьмистах. Тут мне стало недонаблюдений Когда опять наполнился, гляжу, высота не 800, а все две с половиной. И внизу не аэродром под Оренбургом, а вот это самое. Опять же лето, а не зима. Выходит, существуют два канала в этот мир, открывшиеся одновременно. Так? Витюня молча помотал головой. Почему не так? «Не знаю. Просто не нравится мне всё это». «Это аргумент?» Юрик фыркнул. «Не знаю. А я знаю. Лучше радуйся, что нас при переходе не пришибло каким-нибудь разрядом. Я вот радуюсь. Теперь вопрос. Куда мы попали? Дай-ка сюда топор. Давай не боись, я не буйный. Ты когда-нибудь видел такие топоры?» «Нет», — признался Витюня. А я видел. В Питере, в Эрмитаже. Типичный топор кельт бронзового века. Ты ведь студент-металлург. Вот ты и скажи, что это за металл? Медь, — сказал Витюня, не глядя. На копье и стрелах то же самое. Отливка и грубая ковка. Медь, а никакая не бронза. Наплевать. Бронзовый век и должен был начаться с меди. Скажешь, нет? Значит... Юрик дидактически устремил вверх указательный палец. «Ранняя бронза. Будем пока так считать. Сколько это?» «Наверное, тысяч пять лет до новой эры». «Ну!» — буркнул Витюня. «Он не знал, сколько. Потом до него дошло. Блин!» «Блин!» — согласился Юрик. «Влипли! А ещё хочешь взглянуть кое на что?» не поленись, сходи вон туда, правее родничка. Да-да, вон туда, где мухи. Зачем ещё? Сходи, говорю, увидишь. Как-то само собой получалось, что Юрик взял инициативу в свои руки и уже начинал командовать. Нельзя сказать, что Витюню порадовало данное обстоятельство. Однако возражать он не стал, это всегда успеется. Главное... Среди всей окружающей дури, среди доломоты в затылке непонятного бреда нашёлся один более-менее нормальный человек, пусть и со странными фантазиями. Придумал тоже пять тысяч лет. шагах в 30 трава была примята. В нос ударила тухлая вонь. Из травы при приближении Витюни с мерзким жужжанием поднялся крутящийся столб крупных зелёных мух. Видал Спросил Юрик, дождавшись возвращения окончательно посмурневшего Витюни. «Ну и что это, по-твоему?» Витюня отмахнул увязавшуюся муху и поборол приступ тошноты. «На крысу похоже». И «Ясен пень, крыса, только без хвоста и шкуры. Ободрана. Два дня назад». «Кто её мог ободрать, как мыслишь?» «Не ты, не я». «Сказал же! Два дня назад, а не вчера!» «Ну, «Значит, псих какой-нибудь!» — пробубнил Витюня. «Ладно, тогда сходи вон к тому дереву. К ёлке, что ли? Это лиственница!» «Не пойду. Сам иди». «Был уже. Думаешь, почему я от дерева ушёл? Там ещё одна тухлая крыса, только со шкуркой, прибита к стволу медным гвоздём. Говорю сразу, я не прибивал». Тогда тот же псих или другой. «Не катит», — с удовольствием сказал Юрик. «Тебя послушать, так здесь одни психи живут. А я, между прочим, с высоты стада видел. Вон там, за горушкой, километрах в трёх отсюда. Овцы, пастухи, собаки. Я потому и на дерево сел, как лапать, что до самой земли башкой вертел во все стороны и соображал, что к чему. Значит, здешние психи занимаются скотоводством и примитивной металлургией, а заодно сдирают шкуры со всякого зверья, так? На тех, кто напал на тебя, были, говоришь, волчьи шкуры. Витюня кивнул. Тогда почему я должен считать их психами? По-моему, нормальные полудикари, наши с тобой пращуры. Что это означает, ты понимаешь? Витюня только посопел в ответ. Правды не хотелось. Правда резала глаз и была ужасна. И почему-то принять её казалось постыдным. Словно выйти на помост и, не прикоснувшись к штанге, отказаться от попытки. «Сперва и я думал, что провалился куда-то во времени», — продолжал Юрик, невозмутимо почёсываясь. «Судя по артефактам, мы усвистели тысяч на семь лет назад. Два плюс пять будет семь». «Словом, туннель во времени, как в идиотских сериалах. Мир вроде наш, солнце, горы, лес. Ну, Урал, похоже. Слушай, у тебя часы есть?» Витюня покачал головой. «В бытовке оставил. И у меня нет. Но вроде сутки здесь, как сутки. Если бы ночь была в 20 часов, я бы заметил. А на небо ты не смотрел?» «Луны не было», — сказал Витюня. «Я точно видел». Подумавши, он сообщил неуверенно. «Но ведь это бывает, что Луны нет, да?» «Бывает, бывает», — успокоил Юрик. «Новолуние называется». «А в звёздах ты что-нибудь понимаешь?» Витюня только покачал головой. «Я тоже не очень. Однако большую медведицу от Кассиопии как-нибудь отлечу Так вот, оба созвездия на месте. полярная тоже наличствует». Большая медведица, тот же ковш, что и у нас, один в один. «А что это значит?» «Что?» — спросил Витюня. Болтовня нового знакомца смешивалась в его голове в какой-то однородный цементный раствор. «А то, что за семь тысяч лет ковш должен был исказиться, понятно? Астрономию в школе проходил? Рисунок в учебнике помнишь?» «Ну?» «Чего «ну?» снисходительно спросил Юрик, помнишь или нет? Семь тысяч лет. Это не пятьдесят тысяч. Но какую-нибудь разницу я бы увидел. А ее нет. Совсем нет. Врубаешься. И полярное на месте. Понять логику Юрика Витюня уже пытался. Ясно было только одно. Сейчас придется принять на себя еще один удар под люки судьбы и суметь выдержать его как штангу, пусть и с хрустом позвонков. Лучше бы, конечно, без оглушительного пука, от которого покатываются зрители. Это не наш мир, Юрик неприятно рассмеялся. Похожий, но не наш, отличающийся по времени, но не сильно. И в этом мире только-только начался бронзовый век. Что — спросил Витюня и заворочился. Под ложечкой внятно ёкнула. — что слышал? Возражения есть? — Нет. Тогда принимаем как рабочую гипотезу. Вопрос второй. Что нам делать? — Идти. — Куда? — Ну, туда же. По течению. — Тебя что, опень шарахнула? Юрик фыркнул. — Обломись, что мы там забыли. Витюня смолчал, не сумев найти ответ. «А в самом деле что?» Но река всё же давала хоть какую-то определённость. «Иди себе бережком, а там уж куда выведет. Почему бы реке не вывести куда-нибудь?» В голове тяжело, как камни, ворочались обрывки неоформившихся мыслей, стучала в висках и отдавала в затылок. Костерок прогорал. Рдеющие угли подёргивались серым пеплом. Дунул ветерок, шевельнулись ветки, колыхнул на лиственнице стропы парашюта и уже на последнем дыхании доструил до носа запах крысы. Юрик сплюнул и спросил. «Тебе не жарко?» Угу, согласился Витюня, но телогрейку и треух не снял. Меньше мороки. «А если пара лишних килограммов выйдет с потом, то тем лучше». Перед соревнованиями приходилось и по 5 кило в бане сгонять. Дело привычное. То-то и гляжу, перегрелся. «Парашют снимем?» — спросил Витюня, уходя от неприятной темы. «Я уже пробовал. Ничего не выйдет. А жаль, палатку бы сделали. Можно дерево срубить». «Вот этим?» — Юрик ткнул пальцем в медный топорик, скривил лицо и снова сплюнул. «Попробуй. Дня на два работы. Да ещё и не ясно, что это за дерево такое. Может, какое-нибудь священное. Дохлых крыс зря не прибивают». Снова помолчали. Потом Витюня спросил. «Ты это давно?» «Чего?» «С парашютом прыгаешь». «Не очень. 400 прыгов». «Чего?» «Ну, прыжков. Меня уже обещали инструктором взять. Работа не пыльная» пристегнулся к чайнику, поддал ему легонько коленочкой, полетели по выходным хорошие бабки. Ну и вообще лафа. А, -а, -а сказал Витюня, неловко массируя виски. А так чем занимаешься? Торгую сладка. Раньше в политехе учился, добросил. Да Очень кушать хочется. Чем торгуешь-то? Дамской амуницией, тросики там, комбинашки прозрачные без Юрик хихикнул. «Деликатный товар, в общем, примерить даю». А -а -а. ничего работа?» «Ну, надоело. В пять утра за товаром едешь, материшь демократов с их рынком. Вечером бабки считаешь, материшь коммунистов. Шиза! Раздвоение личности. Если босс в долю не возьмёт, уйду на хрен в инструкторы». «А что, обещал взять?» «Обещал. а «А-а-а!» И Витюня посмотрел на Юрика с уважением. «Чего, а? Давай решать, вот что!» «Я так считаю. Разделяться нам не резон, согласен?» Витюня кивнул. «Чапать вниз по реке смысла не вижу. Это успеется. Кстати, лучше уж плыть, чем идти. Плот сделаем». «Там пороги», — перебил Витюня. «Тогда тем более успеется», — категорически заявил Юрик, не давая опомниться. Витюня только изумлялся тому, как быстро и без его участия решаются вопросы. «Ну, потопали. Только потихоньку. Я быстро не могу». «Куда?» «Туда, где я стадо видел. Пора вступать в контакт с аборигенами. Может, пожрать раздобудем. Только оружие не забудь. Аборигены, они, знаешь, бывают всякие». Это Витюня и так уже знал.